Глава третья. Супер-актриса. Вокруг сгустился мрак. Злюня совсем ничего не видела, лишь слышала, как где-то совсем рядом хихикает призрак. «Зря смеешься. Сейчас я тебе такой спектакль сыграю» что весь твой театр взорвется от хохота». Злюня отшатнулась, прямо возле нее вспыхнул призрак. «Да где тебе?» Выдохнул он, и у куколки покраснел нос от холода. «Никто еще не пробовал. А знаешь почему? Потому что невозможно поставить спектакль не нарушить театральные правила. Ты знаешь, хоть одно правило. Ну, например, что нельзя есть семечки или ронять афишу». «Хватит мне зубы заговаривать, показывай!» «Где тут у тебя сцена? Сейчас я мигом такой спектакль поставлю, какого ты еще не видел. Я же суперактриса, не знал?» «О, попробуй, раз такая смелая. А ну, ступай за мной!» И призрак полетел, освещая маленький кусочек пространства вокруг себя. Злюня, сжимая неработающую крючка-палочку, направилась следом. В темноте... Виднелись очертания какой-то мебели, картин с изображением спектаклей И витиеватая лестница, украшенная статуэтками Они нырнули в высокую дверь Призрак взмыл вверх, скудно осветив зал холодным неживым светом Сцена выглядела ужасно Занавес потемнел, сломанные декорации валялись в пыли Зал выглядел не лучше Грязные ковровые дорожки петляли меж перевернутых кресел «Как ты можешь жить в такой грязи?» «Ну, ничего, я сыграю спектакль, а потом займусь театром». Злюня вскочила на сцену и завопила. «Представление начинается!» «Эй, привидение, сплошное неведение!» «Садись в зал!» Призрак, ухмыляясь, растекся на двух креслах первого ряда. Новая актриса большими шагами обошла сцену, не зная, с чего начать, И наконец решила начать сначала, то есть с объявления: Эй, пауки, тараканы, мольны! Ну, кто тут еще вводится? Ах да, призрак! Выступает гениальнейшая и прекраснейшая всеми любимая неповторимая злюня! Она выжидающе взглянула на единственного зрителя. Нус! Где аплодисменты? Призрак помахал прозрачным балахоном, изображение неизвестно что: Итак, песня! Сказала злюнь, Я отвернусь, а то ты меня смущаешь. И она, повернувшись спиной к залу, запела пронзительным голосом. Я открою сто секретов, в этой песне сто куплетов. Один куплет не придумал поэт, второй куплет слезал муравьет, третий куплет это огромный секрет, Четвертый куплет смешной винегрет, пятый куплет пою триста лет. Шестой куплет смешной дал совет, Седьмой куплет устрою банкет, В восьмой куплет надел старый кет, Девятый куплет засуну в конверт, Десятый куплет! Призрак посерел, заерзал, Потом попробовал заткнуть несуществующие уши И, наконец, стек под кресло. «Перестань немедленно!» — взвыл он. Твой голос звучит, как из водосточной трубы. И вообще, ты поешь спиной к зрителю. А это значит, что ты не справилась. А раз так, то прощайся со сценой. Сейчас ты пропадешь раз и навсегда. Почему это ты не справилась? Растерялась Люня. Песня веселая. Я ее сама придумала. В ней тысяча куплетов. Потому что это не спектакль. «Акля, ерунда какая-то!» Глаза призрака расширились, и он двинулся на куколку. Его губы шевелились, издавая какой-то шорох и слов заклятия. «Пропадешь, себя не найдешь!» Злюнина шляпа стала таять. «Но ведь у меня есть еще время до следующей ночи!» Закричала Злюнь. «Это нечестно! «Ты все равно не справишься!» Голос призрака был безразличен. «Зачем время тянуть?» «Ну, пожалуйста, дай мне шанс!» Злюня почувствовала, как у нее затряслась нижняя губа, и собственный голос показался плаксивом. «Я поставлю хороший спектакль, честно-честно!» «Я тебе не верю!» «А нам? Поверишь?» Раздался звонкий голос зали. В зал вбежали куколки Трикси-Фикси. «Злюня, я привела друзей, мы поставим спектакль!» Подпрыгивала между кресел Брякля. Волшебство остановилось, съев только кончик шляпы. Призрак застыл от неожиданности и вдруг радостно взлетел под потолок. «Ха-ха-ха! Какое счастье! Раньше кукол театр ничем было не заманить, а нынче лезут как мухи на мед!» «Теперь и вы в моей власти, пока вы не...» «Знаем, знаем!» Резко оборвала его Брякли. «Я куколкам все рассказал. Мы устроим такой спектакль, что ты вылетишь из театра, как пробка из бутылки, как поплавок из речки, как газ из лимонада!» «Не смей дерзить владыки рампы, хранителю разрушенного театра! Ты ничем не приметная мышь!» Обиженно завизжал призрак, и вознес белые руки к потолку. Подумал, и вознес еще и ноги, отчего перекувыркнулся и повис вниз головой. Я властелин театра, здесь в каждом углу легенда, в каждой стене потайной ход. Да знаешь, что я с тобой сделаю? Прямо сейчас превращу в пыль, закружу, заворожу. Это не по правилам, смело сказала Брякли. «Сначала это должен дать нам шанс поставить спектакль. Пойдемте!» Куколки залезли на сцену, оглядывая зал, а призрак в то же время внимательно разглядывал новых артисток. После долгой паузы он сказал, «Пожалуй, я дам вам шанс, просто для того, чтобы немножечко поразвлечься. Надоело сидеть в тиши, повеселюсь, посмотрю на ваши напрасные старания». Все равно ничего не получится, и вы нарушите правила. Например, в театре нельзя свистеть, лезть на сцену в уличной обуви. Но и это еще не все. Чтобы правильно поставить представление, вы должны найти режиссера, актеров и сценариста. Призрак вдруг прикрыл рот. Все, я вам больше ничего не скажу. А вы должны поставить спектакль сами, а я буду наблюдать и смеяться из-под тяжка. Если спектакль не состоится до следующей ночи, то ровно в 12 часов вы исчезнете вместе со своей глупой подружкой злюней и ее шляпой. <сélок> <сélок> Призрак посмотрел на ноги куколок и восторженно завизжал. Вот вы все и попались. Вы вышли на сцену в грязной уличной обуви. «Сейчас исчезнете!» «Не исчезнем!» Спокойно сказала Энн. «Мы сразу прилетели в театр в домашней обуви, а значит, в ней можно ходить по сцене!» Все посмотрели на Злюню, которая стояла в сапожках с острыми носами. Но «Ну, значит, пропадет она!» Рявкнул призрак. Злюня испуганно присела, прикрыв сапожки подолом платья, Энн подмигнула к куколкам. «И опять ты ошибаешься!» А Злюня не пропадет, потому что... Потому что это сценический костюм. В этих сапогах Злюня будет выступать. Призрак не нашелся, что ответить. И Злюня облегченно вздохнула. Ну ладно, давайте, действуйте. Посмотрим, что у вас получится. Недовольно буркнул он. Хорошо, тогда помоги нам найти костюмы. Бутафорию, декорации, ноты, сценарии и пьесу. Сказала Энн. Призрак радостно взвизнул, чего по потолку побежала трещина. «Ха! Ничего вас не выйдет, потому что я все либо уничтожил, либо попрятал. Ничего вы не получите. Здорово я придумал. Теперь вы все пропадете, все до единой!» Призрак перекувыркнулся и с диким смехом понесся прочь, но тут же врезался в стену, стек по ней ручейком и уполз под ковер. В зале стало темно, и куколки едва видели очертания друг друга. У стены тускло светилось небольшое пятно под ковром. От его вида куколкам почему-то было не по себе. «Ах, как страшно!» — воскликнула Лита. «Что ж нам делать? Мы пропали!»